Глава шестнадцатая повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси. Подхватив Оливера с двух сторон, Сайкс и Нэнси торопливо шагали по грязным улочкам. Вечер был темный и туманный, огни в лавках еле мерцали сквозь плотную пелену, и Оливер не мог сообразить, даже если бы и захотел, где находится. Внезапно раздался бой часов». При этом звуки Нэнси остановилась как вкопанная. Восемь часов бил, сказала она. Хотела бы знать, слышат ли они, ведь завтра в это же время их казнят. Оливер не понял, о чем говорила девушка, но взглянув на нее, увидел, что лицо Нэнси необычайно бледно. Не меньше получаса троица петляла по улочкам и закоулкам, пока наконец не вышла к полуразвалившемуся дому, где размещалась какая-то лавка. Сайкс постучал и через некоторое время дверь приоткрылась. Пройдя темным коридором, они очутились в маленькой низкой комнатке и были встречены взрывом хохота. -ой, «Ой, не могу!» — вопил Чарльз Бейтс, катаясь по полу. Ой — Ой-ой, посмотрите на этого парня! Это же настоящий джентльмен! Ха -ха -ха -ха. С книжками! В дорогом костюме! Ой-ой, сейчас я лопну от смеха! — Очень рад видеть тебя в здравии, мой милый! — шутливо раскланился старый еврей, который тоже был тут. Как, впрочем, и плут. «Почему, мой милый, ты не предупредил о своем приходе, не написал нам? Мы бы приготовили тебе что-нибудь горяченькое на ужин!» Тут Плут залез в карман к Оливеру и вытащил пятифунтовый билет. «Эй, что это такое?» — Сайкс тут же перехватил купюру. «Это моя добыча». «Нет-нет, мой милый, это мое...» а вы получите книги. «Забери их себе, а деньги мои и Нэнси, иначе я уведу мальчишку обратно!» Услышав это, еврей побледнел и отступил. Тут Оливер, не выдержав, закричал и кинулся со всех ног прочь из комнаты. Все кинулись за ним, но дорогу им перегородила Нэнси, торопливо захлопнувшая дверь. «Придержи собаку, Билл!» — крикнула она. «Иначе пес разорвет мальчишку в клочья!» «По ему!» Сайкс пытался оттолкнуть девушку, но она вцепилась в двери намертво. «Убирайся, или я разобью тебе башку!» «Мне все равно, Бил, все равно! Этот пес не должен растерзать мальчишку!» «Если ты не пропустишь нас, это сделаю я!» — прочал Сайкс. Девушку отшвырнули-таки в сторону, и мальчишки, а следом и еврей, выбежали вон. Сайкс все же схватил пса за ошейник и выждал ожидания его не были напрасными погоня увенчалась успехом и оливера приволокли обратно нос ты хотел улизнуть мой милый вкрадчиво проговорил старый еврей беря в руки сучковатую дубинку позвать на помощь привести полицию не так ли дубинка опустилась оливеру на спину Но едва он замахнулся во второй раз, как Нэнси кинулась к нему, выхватила дубинку и бросила в камин. «Не желаю смотреть на это! Мальчик у вас, что же еще? Не троньте его, иначе я припечатаю кого-нибудь из вас так, что раньше времени попаду на виселицу!» «Уж не вообразила ли ты себя и в самом деле заботливой сестренкой?» — удивился старый еврей, переглянувшись с Сайксом. «Ты прекрасно играла свою роль, но, может, хватит?» «Нет, не хватит! Я вновь говорю, не троньте его!» «Да что ты себя вообразила!» Взревел Сайкс, наблюдавший за всей этой сценой в немом изумлении «Да знаешь ли ты, кто ты и что ты?» О, да Ха -ха -ха -ха Истерично расхохоталась Нэнси «Раз так, то замолчай, то я утихомирю тебя надолго» «Да-да!» Держал его старый еврей Тоже мне правдолюбица Сыскалась Да, сыскалась И лучше бы мне сегодня пройти мимо мальчика Не узнав его Ибо по вашей вине он в одночасье Стал вором, лжецом, чертом Всем чем угодно Я 12 лет ворую для тебя негодяй И холодные грязные улицы Мой дом И теперь ты хочешь сделать с этим мальчиком То же, что сделал и со мной и Я с тобой еще и не то сделаю притопнул ногой старый еврей. «Я с тобой расправлюсь, если ты еще хоть слово скажешь!» Девушка бросилась на еврея, и если бы Сайкс не перехватил ее, плохо бы пришлось негодяю. С трудом Сайкс уложил Нэнси в углу комнаты, еврей облегченно вздохнул и вытер пот со лба. «Вот чего плохо иметь дело с женщинами!» «Одни эмоции никаких мозгов! Чарли, покажи Оливеру его постель!» Посмеиваясь, Чарли Бейтс схватил Оливера за руку и потащил в другую комнату, где лежало несколько тюфяков. Оливер был настолько измучен, что безропотно повиновался и почти мгновенно заснул тяжелым крепким сном.